И снова она посмотрела на его сестру. Оптимальное скрещивание с женской линией от Рейдисов утрачено. Фейдраус убит Пола. Впрочем, остается другая возможность. Она позволяет сохранить нужные характеристики в потомстве. Пол осмелился предложить Бенеджесерит искусственное оплодотворение. Готов ли он на самом деле заплатить за жизнь Чани? Примет ли он скрещивание с собственной сестрой? Желая выиграть время, преподобная мать спросила. «Скажите мне, о беспорочный образец святого, а что скажет Ирулен на такое ваше предложение?» «Ирулен сделает то, что я ей прикажу», – отрезал Пол. «Да, это так», — поймала Муахим. Она сжала губы и начала новый гамбит. «Но ведь существует двое потомков от Рейдисов». Пол смутно догадался, к чему она клонит, и кровь бросилась ему в лицо. «Осторожнее, старуха!» «Вы хотите использовать Ирулен в своих интересах?» — спросила она. «А разве Ирулен...» «Не готовили к этому?» — в свою очередь спросил Пол. «Он говорит, что обучили ее мы», — подумала Муахим, «что Ирулен всего лишь разменная монета. Можно ли истратить ее по-другому?» «Посадите ли вы ребенка Чани на трон?» — спросила она. «На мой трон!» — ответил Пол. Он взглянул на Алю, спрашивая себя, понимает ли она все возможности этого обмена. Аля сидела неподвижно, закрыв глаза. С какой внутренней силой она общается? Увидев сестру такой, Пол почувствовал, что его несет по течению, а она стоит на берегу и удаляется от него. Преподобная мать приняла, наконец, решение и сказала этот вопрос не может решать один человек я должна связаться со своим советом на валахе вы позволите послать туда сообщение как будто она нуждается в моем позволении подумал пол вслух он сказал согласен но не откладывайте надолго я не буду сидеть сложа руки и ждать когда вы закончите свое обсуждение «Вы будете договариваться с Беной планеты Тлейлакс?» – спросил Кхола. Аля открыла глаза и посмотрела на Кхолу, как будто разбуженная опасным вторжением. «Я еще не принял решение», – сказал Пол. «При первой возможности я отправлюсь в пустыню. Наш ребенок родится в Сьетче». «Мудрое решение», – заметил Стилгар. Аля избегала смотреть на Стилгара. Она знала, что это неверное решение. Чувствовала каждой своей клеточкой. И Пол наверняка это знал. Почему же он пошел по этой тропе? «Предлагал ли Беннет Лейлакс свои услуги?» — спросила она, отметив, с каким нетерпением ждет ответа Муахим. Пол покачал головой. «Нет». Он взглянул на Стилгора. «Стилл! Организуй отправку сообщения на Валак 9 Слушаю, милорд. Пол подождал, пока Стилгар вызовет охрану, и вышел вместе со старухой. Перед уходом она повернулась к Холе. Ментат, сказала она, принесут ли Тлейлаксу пользу? Хола пожал плечами. Пол почувствовал, что его внимание рассеивается. Тлейлаксу? Нет, не это имело в виду Алия. но ее вопрос показывает, что она не видит альтернативы. Что ж, видения бывают разные. Почему они не могут быть разными у брата и сестры? Он очнулся, уловив обрывки разговоров. «Должен знать, что Тлейлаксу полнота данных всегда...» Иногда необходимо усомниться. Пол обернулся, взглянул на сестру и уловил ее взгляд. Он знал, что она увидит на его лице слезы и задумается. Пусть думает. Думать – это единственное удовольствие, которое им осталось. Он посмотрел на Кхолу и увидел только Данка Найдаха несмотря на его металлические глаза. Печаль и сострадание боролись в поле. Что видят эти металлические глаза? Есть много степеней зрения и много степеней слепоты, подумал Пол. Его мозг перефразировал строку из оранжевой католической Библии. Каких чувств чувств Нам не хватает, чтобы увидеть окружающий нас другой мир. Видят ли эти металлические глаза другой мир? Аля подошла к брату, чувствуя его печаль. Благоговейным жестом свободных она коснулась его щек, катящихся слез, и сказала, «Не нужно печалиться о мертвых раньше, чем они умерли». «Раньше, чем они умерли», — повторил он шепотом вслед за ней. «Скажи мне тогда, сестренка, а что такое это «раньше»?»